Глава 10. Читая себе нравоучение, фабрицу выпрыгнул на большую дорогу, которая ведет из Ломбардии в Швейцарию. В этом месте она тянулась под откосом ниже леса на 4-5 футов. «Если этот человек с перепугу пустит лошадь вскачь, — думал фабрицу я останусь торчать как столб». Дурацкое положение. В эту минуту он был в десяти шагах от лакея. Тот перестал петь. Фабрицио заметил в его глазах страх. Казалось, он собирался повернуть лошадей. Не приняв еще никакого решения, Фабрицу подскочил и схватил поджарую лошадь под узцы. Друг мой, сказал он Лакею, я не какой-нибудь грабитель. Вы получите от меня 20 франков. Но за это я позаимствую у вас лошадь. Меня убьют, если я не убегу. За мной гонятся четыре брата Рива, знаменитые контрабандисты. Вы их, конечно, знаете. Они застали меня в спальне своей сестры. Я выпрыгнул в окно и прибежал сюда. Они ищут меня в лесу с ружьями и собаками. Я спрятался в дупле вот того толстого каштана, увидев, что один из братьев перешел через дорогу. Собаки нападут на мой след. Я сяду на вашу лошадь, проскочу галопом одно лье в сторону от берега кома, поеду в Милан и брошусь к ногам вице-короля. Если вы добровольно одолжите мне лошадь, я оставлю ее на почтовой станции вместе с двумя золотыми для вас. Но если вы окажете хоть малейшее сопротивление, я пристрелю вас вот из этого пистолета». А если вы пошлете мне в догонку жандармов, мой двоюродный брат, граф Алай, шталмейстер императора, прикажет переломать вам кости. Импровизируя свою речь, Фабрицию произносил ее самым миролюбивым тоном. А впрочем, добавил он, смеясь, мое имя не секрет. Я маркезино Асканьо дель Донго. — Наше поместье Грианта находится неподалеку отсюда. — Ну, черт, подери, — сказал он, повышая голос. — Отдадите вы лошадь? Ошеломленный лакей не произнес ни слова. Фабрицио переложил пистолет в левую руку, подхватил узду, которую лакей выпустил из рук, и, вскочив на лошадь, пустил ее галопом, отъехав Шагов триста он вспомнил, что позабыл дать обещанные двадцать франков, и остановился. На дороге по-прежнему никого не было, кроме лакея, скакавшего за ним. Фабрицио замахал платком, подзывая его, и когда тот подъехал на пятьдесят шагов, бросил на дорогу горсть монет и двинулся дальше. Издали он увидел, что лакей подбирает деньги». Вот поистине благоразумный человек, — весело подумал Фабрицу, ни одного лишнего слова. Он поскакал по направлению к югу, сделал привал в уединенном домике и через несколько часов снова пустился в путь. В два часа ночи он был на берегу лага Маджори. Вскоре он увидел свою лодку, сновавшую по озеру, подал условленный сигнал, и она подплыла к нему. Не видя вокруг ни одного крестьянина, чтобы передать ему лошадь, он отпустил благородного скакуна на волю. Через три часа фабрицу уже прибыл в Бельджираты. В этом дружественном уголке он остановился отдохнуть. Расположение духа у него было веселое. Все удалось как нельзя лучше. Осмелимся ли мы открыть истинную причину этой веселости? Его дерево росло превосходно, а душу ему освежило глубокое умиление от встречи с Абатом Бланесом. Неужели он верит всему, что предсказал мне? Или же мой брат изобразил меня якобинцем, человеком, не верящим ни в Бога, ни в черта, способным на все и он только хотел предостеречь меня от соблазна размозжить голову какому-нибудь скоту, который вздумает сыграть со мной скверную шутку. Через день Фабрицио вернулся в Парму и очень позабавил герцогиню и графа, описав им по своей привычке с величайшей точностью все путешествие. По приезде... Фабрицио заметил, что привратник и все слуги во дворце Сан-Северина в глубоком трауре. — Какую мы понесли утрату? — спросил он у герцогини. — Милейший человек, который назывался моим мужем, только что скончался в Бадене. Он оставил мне этот дворец, как было условлено, но в знак искренней дружбы добавил к нему по завещанию триста тысяч франков, и эти деньги очень меня смущают. Я не хочу от них отказываться в пользу его племянницы, маркизы Раверси, потому что она каждый день строит мне гнуснейшие козни. Ты знаток искусства. Найди мне хорошего скульптора. Я на эти триста тысяч... Воздвигну герцогу гробницу. Граф принялся рассказывать смешные истории о Раверсии. — Я всяческими благодеяниями старалась смягчить эту особу, — сказала герцогиня, — но это напрасный труд. А всех племянников покойного герцога я сделала полковниками и генералами. В благодарность они каждый месяц пишут мне какие-нибудь мерзости в анонимном письме. Мне пришлось нанять секретаря, чтобы он читал такого рода письма. «Эти анонимные послания — еще не самый большой их грех», — сказал граф Моска. «Они целыми пачками изготовляют подлые доносы. Раз двадцать я мог бы привлечь к суду всю эту шайку». «И вы, конечно, понимаете, ваше сиятельство», — добавил он, обращаясь к Фабрицу, — «что мои судьи услужливо осудили бы их». «Вот это все и портит», — возразил Фабрицу с наивностью, весьма забавной для придворного. «Лучше было бы, если бы они судили по совести». «Прекрасно. Поскольку вы совершаете путешествие с целью пополнить свое образование», Будьте любезны, сообщите мне адрес таких судей, я сегодня же перед сном напишу им. Будь я министром, подобное отсутствие честных людей среди судей просто оскорбляло бы мое самолюбие. Ваше сиятельство, вы так любите французов и даже когда-то оказали им помощь своей непобедимой рукой, однако вы забыли одно из мудрых изречений. Убей дьявола, а не то он убьет тебя. Хотел бы я видеть, как бы вы сумели управлять пылкими людьми, которые по целым дням читают историю французской революции, если бы судьи выносили оправдательные приговоры тем, кому я предъявляю обвинение. Такие судьи дошли бы до того, что оправдывали бы отъявленных преступников, и считали бы себя брутами. Но я хочу придраться к вам. Скажите, ваша деликатная душа ни в чем не может упрекнуть вас в этой истории с поджарой лошадью, которую вы бросили на берегу Лага-Маджори? — Я твердо решил, — очень серьезно сказал фабрицу, возместить хозяину лошади все расходы по объявлениям в газете и прочие издержки по ее розыску. Крестьяне, наверное, нашли ее и вернут. Я буду внимательно читать Миланскую газету и, конечно, натолкнусь там на объявление о пропаже этой лошади. Я хорошо знаю ее приметы. — Какое простодушие! — сказал граф Моска — Ваше сиятельство! — А что сталось бы с вами, — продолжал он, смеясь, — если б в то время, как вы мчались во весь дух, Позаимствовав лошадь, она споткнулась и упала. Вы очутились бы в Шпильберге, дорогой мой племянник, и всего моего влияния едва хватило бы на то, чтоб уменьшить на шестьдесят фунтов вес скандалов, в которые вас бы там заковали. Вы провели бы в этом приятном месте лет двенадцать. Ваши ноги, пожалуй, распухли бы, омертвели, и пришлось бы их аккуратненько отрезать. — Ах, ради бога, прекратите этот страшный роман! — воскликнула герцогиня, и глаза ее наполнились слезами. — Ведь он вернулся! — И я радуюсь этому более, чем вы предполагаете, — ответил министр очень серьезным тоном. — Но почему же этот жестокий ребенок не попросил у меня паспорта с каким-нибудь безопасным именем? раз уж ему так захотелось проникнуть в Ломбардию. При первом же известии об его аресте я примчался бы в Милан, и друзья, которые у меня есть там, снисходительно закрыли бы на все глаза и предположили бы, что миланская жандармерия арестовала заурядного подданного принца Пармского. Рассказ о вашей скачке очень мил, очень занимателен. Охотно признаю это добавил граф уже менее мрачным тоном. «Ваша вылазка из леса на большую дорогу мне нравится. Но, говоря между нами, раз ваша жизнь была в руках этого лакея, вы имели право не щадить его жизни. Не забывайте, ваше сиятельство, что мы готовим для вас блестящую карьеру. По крайней мере, такова воля герцогини, а даже злейшие мои враги вряд ли решаться сказать, что я хоть раз ослушался ее повелений. И какой смертельный удар нанесли бы вы нам, если бы в этой скачке с препятствиями ваша поджарая лошадь споткнулась? Тогда уж, пожалуй, лучше было бы для вас сломать себе шею. — Вы нынче все видите в трагическом свете, друг мой, — взволнованно сказала герцогиня. Но ведь вокруг нас... Столько трагических событий, тоже с волнением ответил граф. Мы не во Франции, где все кончается сатирическими песенками или заключением в тюрьму на год на два. И, право же, я напрасно говорю о таких делах с усмешкой. Так вот, милый племянник, предположим, что мне удастся в один прекрасный день сделать вас где-нибудь епископом, ибо я, конечно, не могу сразу же сделать вас архиепископом Пармским, как того желает весьма разумно присутствующая здесь дама. Так вот скажите, когда вы будете проживать в своей епископской резиденции вдали от наших мудрых советов, какова будет ваша политика? Убью дьявола, не дожидаясь, пока он меня убьет. «Как прекрасно говорят мои друзья-французы», ответил Фабрицио, сверкая глазами. «Сохраню всеми возможными средствами, даже пуская в ход пистолеты, положение, которое вы мне создадите». В родословной Дель Донго я прочел историю одного из наших предков, того, что построил Грянский замок. Под конец жизни он был послан герцогом миланским Галиатсо своим другом, осмотреть крепость на нашем озере. В ту пору швейцарцы грозили новым нашествием. — Надо все-таки из учтивости написать несколько слов коменданту, — сказал герцог, отпуская моего предка. Он написал две строчки и вручил письмо своему посланцу, затем попросил письмо обратно, чтобы запечатать его. — Так будет вежливее, — сказал он. Веспасиано дель Донго пускается в путь, но, переправляясь через озеро, вдруг вспоминает старую греческую легенду. Он был человек-ученый. Он распечатывает письмо своего доброго повелителя и находит в нем приказ коменданту крепости умертвить посланца немедленно по его прибытии. Сфорца увлекшись комедией, которую он разыграл с нашим предком, по рассеянности оставил пробел между последней строчкой записки и своей подписью. Веспасиано дель Донго вписывает на пустом месте приказ о назначении его главным губернатором всех крепостей по берегу озера, а начало письма уничтожает. Прибыв в крепость, И, утвердившись там в своих правах, он бросил комендантов в подземную темницу, объявил войну к герцогу и через несколько лет обменял свою крепость на огромные земельные владения, которые принесли богатство всем ветвям нашего рода, а мне дадут когда-нибудь ренту в четыре франков. — Вы говорите, как академик, — воскликнул граф, смеясь. — Вы привели нам пример замечательной находчивости, однако приятная возможность проявить подобную изобретательность представляется раз в десять лет. Весьма часто существо ограниченному, но всегда и неизменно осторожному, удается восторжествовать над людьми, наделенными воображением. Безрассудное воображение как раз и толкнула Наполеона отдать себя в руки осторожного Джона Буля, вместо того, чтобы попытаться достичь берегов Америки. Джон Буль в своей конторе, вероятно, немало смеялся над письмом Наполеона, в котором тот упоминает о Фемистокле. Во все времена низменные Санчо-Панцы в конце концов будут брать верх, над возвышенными Дон Кихотами. Согласитесь, не делать ничего необычайного, и я не сомневаюсь, что вы станете епископом, если и не весьма почтенным, то весьма почитаемым. Но все же я настаиваю на своем замечании. В истории с лошадью вы, ваше сиятельство, вели себя легкомысленно и были поэтому на волосок от пожизненного тюремного заключения. От этих слов Фабрицов вздрогнул и погрузился в тревожное размышление. — Не к этому ли случаю относилась угроза тюрьмы? — спрашивал он себя. — Возможно, как раз от этого преступления мне и нужно было воздержаться. Пророчества Абата бланаса над которыми он смеялся, приняли в его глазах значение достоверных предсказаний. — Что с тобой? — удивленно спросила герцогиня. — Граф навел тебя на мрачные мысли? Меня озарила новая истина, и вместо того, чтобы против нее восстать, мой разум принял ее. — Вы правы. Я был весьма близок к пожизненной тюрьме, но тот молодой лакей в английском фраке уж очень был хорош. Просто жалко убивать такого человека. Министра восхитила его благонравие. Он удивительно мил во всех отношениях, воскликнул граф, взглянув на герцогиню. — Должен вам сказать, друг мой, что вы одержали победу и, пожалуй, самую ценную. — Ах! Сейчас он заговорит о марете подумал Фабрицу. Он ошибся. Граф добавил. — Своей... Евангельской простотой вы покорили сердце нашего почтенного архиепископа отца Ландриани. На днях мы сделаем вас главным викарием, и особая пикантность этой комедии заключается в том, что три старших викария — люди весьма достойные и трудолюбивые, из которых двое, думается мне, состояли старшими викариями еще до вашего рождения, сами — В убедительном послании будут просить архиепископа, чтобы вы были первым среди них. Эти господа сошлются, во-первых, на ваши добродетели, а во-вторых, на то, что вы проправнук знаменитого архиепископа Асканию дель Донго. Когда я узнал о таком уважении к вашим добродетелям со стороны самого маститого из трех старших векариев, я тотчас произвел в капитана его племянника, который застрял в лейтенантах со времени осады Тарагоны маршалом Сюше. — Ступай сейчас же к архиепископу. Со ему свои нежные чувства, — воскликнула герцогиня. — Иди, как ты есть, в дорожном костюме. Расскажи ему о замужестве сестры, и когда отец Ландриане узнает, что она скоро станет герцогиней, он найдет в тебе еще больше апостольских черт. Не забывай, что ты ровно ничего не знаешь о предстоящем твоем назначении. Фабрицо поспешил во дворец архиепископа и держал себя там просто и скромно. Этот тон он принимал даже слишком легко, между тем, как разыгрывать вельможу ему стоило больших трудов. Слушая Несколько пространные рассказы Монсеньора Ландриани, он думал, должен я был или не должен выстрелить в того лакея, который вел в поводу поджарую лошадь? Рассудок говорил ему да, но сердце не могло примириться с образом молодого красавца, окровавленного, обезображенного и падающего с лошади. А тюрьма грозившая мне в том случае, если б моя лошадь споткнулась. Та ли эта тюрьма, которую мне предвещает столько примет? Вопросы эти имели для него важнейшее значение, и архиепископ был доволен сосредоточенным и внимательным видом своего слушателя.